21.00 Лиза шла к отелю, наслаждаясь сладким, терпким послевкусием Глинтвейна. Ей было так хорошо, что все проблемы, прошедшие и грядущие, отошли на задний план. Несмотря на жгучий вечерний морозец, ей было тепло, будто она сидела у жаркого камина. Ответное письмо Максима она перечитала несколько раз. Ей казалось, что она слышит его голос. Он был так близок, словно Максим сидел рядом и говорил о чем-то незначительном, но таком важном. Она чувствовала его дыхание и видела смущенный взгляд вишневых глаз. Это было свежим глотком подлинной свободы. И Лиза впитывала эту жизнь без фальши, без подлости, без постоянного контроля. Знаешь, Лис? Судя по тому, как Густов смотрел, с моего лица не сползала улыбка, пока я читал твое письмо. Я так живо представил тебя, хранительницу каменной пирамиды, в бушующем прибое. У меня, кстати, есть похожее фото. Мы тоже как-то поехали на море. И я на пляже сделал замок из песка. Ну как замок? Наверное, в моей голове тогда это был действительно замок. А по факту... Странное нагромождение всего, что подвернулось под руку. Так вот, на фото я, мое творение, позади морской прибой. А суть в том, что буквально через секунду после щелчка фотоаппарата мимо пронеслась какая-то здоровая псина. И она мало того, что сделала свои дела на мой замок, так еще и закопала его, зараза такая. И вот через несколько секунд я уже ревел белугой. Просто вспомнилась, и ты еще рассказала про любовь к фотографиям. Лиза, мне очень понравилось твое письмо. Я ведь тоже обожаю запах костра. И ты так просто, но вместе с тем душевно об этом написала, что мне привиделось, что мы с тобой сидим на берегу реки. Греем руки и разговариваем. Прости, если я забегаю вперед, но твое письмо такое, такое живое. Настоящее. Я, кажется, начинаю понимать, что именно этого мне и не хватало. В этой изнуряющей борьбе с Машей, вернее, с ее непредсказуемостью, крайностями и безумием, я лишился земной опоры. Чего-то такого простого, понятного и живительного. И я думаю, что готов к новому омуту. Мне так хочется рассказать тебе много разных историй, поделиться с сокровенным. Надеюсь, у меня будет шанс. Спасибо тебе, Лиза, за письмо. Завтра я буду ждать твоего ответа. Доброй ночи, моя невидимка. Максим. По скриптум. Кажется, мы задолжали Густаву большую коробку конфет. Мне уже неловко передавать ему письма. Может быть, все таки встретимся? Пост по скриптум. «Кстати, у меня для тебя есть сюрприз». Вернувшись в отель, Лиза поднялась в свой номер и долго стояла у окна, наблюдая за ночным городом. В ее сердце зрело решение, и с каждым часом оно становилось яснее. Она готова встретиться с Максимом, чтобы увидеть, реально ли их чувства. И чувствовали ли это вообще? Или просто морок готического городка? Игры судьбы. Просто совпадение. Лиза опустилась в кресло и с благодарностью посмотрела на набережную. Огоньки, очертания старинных башенок. В свете уличных фонарей и мягкого сияния витрин город больше не казался ей случайным местом для побега. Всё, что привело ее сюда — разочарование, неуверенность, попытка уйти от себя — теперь казалось не таким важным и значимым. Письма Максиму были как протоптанная дорожка к чему-то давно утраченному, но невероятно ценному. Его слова теплились в сердце, и вместе с этим росло странное спокойствие, как будто она с каждой строчкой делала шаг навстречу не только Максиму, но и самой себе. Лиза закрыла глаза и, улыбаясь, представила их встречу. В этом было столько приятного волнения, столько будоражащего предвкушения, что она почувствовала, все тревоги постепенно растворяются в мягкой тишине ее номера. Завтра, возможно, все наконец-то станет на свои места».